Глава 10. Майка Сахара о смерти и эволюции. Не от мира сего. В кромешной тьме я скорчился на корточках на дне колодца. Со всех сторон меня окружало ничто, единственное, что можно было разглядеть. Я сделался частью этого ничто. Закрыв глаза, слушал, как бьется сердце, бежит по жилам кровь, как, подобно кузнечным мехам, работают легкие, как сокращаются в спазмах требующей пищи скользкие внутренности. В этом жутком мраке каждое движение, каждый удар пульса неестественно громко отдавались в голове. Да, это мое тело, моя плоть. Но из-за темноты все ощущалось с небывалой остротой и натурализмом. Сознание постепенно покидало свою физическую оболочку. Мне стало казаться, что я, заводная птица, лечу по летнему небу, усаживаюсь на ветку какого-то большого дерева и начинаю заводить механизм этого мира. В самом деле, если птица куда-то девалась, должен же кто-то выполнять ее работу, крутить эту штуку. Иначе пружина ослабнет — И точное налаженное устройство в конце концов остановится. Интересно, кроме меня никто, похоже, не заметил, что заводная птица исчезла. Я попробовал издать горлом нечто похожее на крик заводной птицы, но ничего не вышло. Какой-то бессмысленный противный скрежет. Такой получается, когда неровные шершавые поверхности трутся друг о друга. Нет, так кричать умеет только заводная птица. Только она может заводить пружину нашего мира так, как нужно. Птица из меня получилась никудышная, безголосая и ни на что не способная. И все же я решил полетать по летнему небу. Оказалось, это совсем нетрудно. Поднимаешься в воздух, а там маши себе крылышками под нужным углом, да следи за курсом и высотой. Мое тело моментально приспособилось к полету, я парил свободно, без всякого труда, глядя на землю с высоты, привычной для заводной птицы. Надоело летать, усаживался на ветку и сквозь зеленую листву разглядывал крыши домов и дороги, снующих туда-сюда людей. Жизнь шла своим чередом. Жаль только, я не мог видеть со стороны самого себя, ведь мне ни разу не довелось встретить заводную птицу, да и как она выглядит, я не знал. Я пробыл в птичьем облике довольно долго, сколько не знаю, хотя толку от этого ровным счетом никакого не было. Летать, конечно, занятие приятное, но сколько можно, ведь у меня еще остались кое-какие дела в моем темном колодце. И из-за птицы я опять стал самим собой. Майка Сахара снова появилась у колодца днем, в четвертом часу. Когда она откинула половинку крышки, сверху хлынул поток света, лучи ослепительно яркого, послеполуденного солнца. Я зажмурился и опустил голову, чтобы привыкшим к темноте глазам не было больно. Стоило только подумать о ярком свете там, наверху, как от слез защипало в носу. — Эй, заводная птица! — раздался голос Мэй. — Ты живой еще? Заводная птица? Отзовись! Живой, сказал я. Проголодался, наверное. Есть немного. Только немного? Значит, до голодной смерти тебе еще далеко. Без еды, если есть вода, люди не скоро умирают. Наверное, ответил я. Гулко, отдаваясь в колодце, мой голос звучал очень неуверенно. Видно, эхо во много раз усиливало любую интонацию. «Сегодня утром я разузнала кое-что в библиотеке», — продолжала Мэй. «Прочитала про голод и жажду. Знаешь, заводная птица, один человек прожил совсем без еды на одной воде 21 день. Правда, это было давно, в России, во время революции». «Да ну», — сказал я. «Вот уж помучился». «Да уж, наверное». «Он выжил, зато у него выпали все зубы и волосы, все до одного». Выжить-то выжил, но вот уж кому не позавидуешь. Это точно. Хотя можно нормально жить без зубов и без волос. Приладил приличный парик, вставил зубы и порядок. Тоже верно. Тем более парики и зубные протезы сейчас гораздо лучше, чем когда была революция в России. Так что теперь, может, будет полегче. Послушай, заводная птица проговорила Мэй, откашлившись. «Что? Вот если бы люди жили вечно и никогда не умирали, ну, не теряли сил, не старели, не болели и могли жить на этом свете всегда, стали бы они так же серьезно ко всему относиться, как мы сейчас? Ведь мы все, кто больше, кто меньше, о чем только не думаем — философия, психология, логика, религия какая-нибудь, литература. Не было бы этой самой смерти — Может, не расплодилась бы вся эта заумь, мысли, идеи? То есть...» Неожиданно Мэй прервала свой монолог. Пока она молчала, это ее есть, висело в затопившем колодце мраки, как оторвавшийся недовысказанный осколок мысли. Может, ей расхотелось продолжать, или понадобилось время, чтобы обдумать сказанное. Я молча, не поднимая головы, ждал, когда Мэй снова заговорит. И тут вдруг до меня дошло, что она без труда может меня убить. Было бы желание. Притащит откуда-нибудь камень побольше и скинет на меня. Повторит эту операцию несколько раз и привет. То есть, мне кажется, люди знают, что когда-нибудь умрут, и потому не могут не задумываться всерьез, зачем живут на этом свете. Ведь так? Какой смысл размышлять о жизни, когда знаешь, что будешь существовать вечно? Какая в этом необходимость? Да если бы была такая нужда, все бы так рассуждали. Времени еще навалом, потом как-нибудь подумаю. Но потом, может быть, поздно. Думать надо прямо сейчас, сию минуту. Может, завтра вечером меня грузовик переедет. А ты, заводная птица, денька через три, уже будешь лежать в колодце мертвый от голода. Понятно? Никто не знает, что может случиться. Поэтому смерть совершенно необходима для нашей эволюции. Вот так. Смерть — это что-то яркое и огромное. И чем оно ярче и больше, тем сильнее у народа крыша едет от всех этих мыслей. Мэй помолчала. Знаешь что, заводная птица? Что? Ты думал там у себя в темноте о смерти? Как будешь умирать и все такое? «Да нет», — ответил я, замявшись. «Особенно не думал». «Почему это?» — с ноткой брезгливости в голосе, словно обращаясь к какому-то чудищу, спросил и Мэй. «Почему не думал? Ты ведь уже одной ногой на том свете». «Я серьезно, без шуток. Я же тебе говорила, будешь ты жить или умрешь, от меня зависит». «Камень можешь сбросить», — сказал я. «Камень? Какой еще камень?» — Пойди поищи камень побольше и сбрось вниз. — Что ж, можно и так. Тоже вариант, — ответила Мэй, но, похоже, эта идея ей не очень понравилась. — Да, кстати, заводная птица. Как там костлявая рука голода? Дальше еще хуже будет. Вода ведь кончится. Как же ты можешь не думать о смерти? Странно. — Может, и странно. Зато я о другом много думал. «Начнет голод донимать по-настоящему, тогда, наверное, задумаюсь и о смерти». «У меня есть еще три недели, так ведь?» «Это если вода будет», — сказала Мэй. «Как у того русского. Он вроде был крупным помещиком, и во время революции его сбросили в заброшенную шахту. Он лизал в воду, которая выступала на стенах, и благодаря этому выжил. Он, как и ты, был в полной темноте. Только у тебя вода кончается».